В Париже Александр никак не мог уснуть и завидовал своему псу Пираму, у которого отсутствовало воображение. Семь утра он уже на ногах. Павье отправляется по своим делам, Александр же с рукописью под мышкой бродит в поисках улицы Пегаль, где живут Левены. Перед французским театром он неожиданно останавливается Сулла. Трагедия в стихах в пятиактах господина Дежуи. Написано на афиш. И огромными буквами роль Суллы исполнен господин Тальма. Александр решает, что непременно посмотрит пьесу, хоть бы и пришлось растратить остаток общих денег. Не пришлось, так как Адольф был вхож к Тальма и привел с собой Александра. Тальма занимался своим туалетом. Он мыл себе грудь, голова его была почти полностью выбрита, что чрезвычайно меня занимало, ибо десятки раз я слышал, что в Гамлете при появлении призрака отца видно было, как волосы на его голове вставали дыбом. К счастью, актер вслед за тем достаточно театрально задрапировался в плащ, что помогло Александру забыть предшествующую тривиальную сцену. Тальма ничего не стоило устроить им две контрамарки. В качестве акционера театра он имел на это право. Адольф представляет Александра как сына генерала. Тальма смутно вспоминает отца и протягивает сыну руку. У меня было страшное искушение поцеловать ему руку, но он не осмелился. Этот приступ скромности без сомнения помешал Тальма спросить его, что же он такое драгоценное прижимает к своему сердцу. От Тальма друзья отправляется в Амбигио. Адольф Хоши туда по рекомендации младмазель Левек, известной мелодраматической актрисы, участвующей в управлении театром. Неизвестно, поцеловала ли Александр руку ей, она отказалась даже послушать, как он прочтет свою рукопись. В настоящий момент мы ставим две пьесы «Пиксеры Кура». Мы переполнены пьесы. Обескураженный Александр оставляет Айвенга, Адольфу на всякий случай и идет прогуляться, чтобы поразмышлять. Неутомимый пьесы. Хадок Александр за полдня прошагал по всем обязательным туристическим маршрутам провинциалов Парижа. В музей Нотр-Дам, ботанический и люксембургский сад, свидание с Адольфом было назначено на 7 вечера в кафе Дюруа, где собирались в основном писатели. Пришёл он гораздо раньше назначенного срока, Сел, заказал то, что, по его мнению, должно было стоить дешевле всего, а именно стакан водки, который он в жизни не пробовал. Какой-то завсегдатый, судя по тому, что он ничего не заказывал, поднимается и идет к нему. Это совершенно неузнаваемый, жалкий, голодный Огюст Лафарш выпрашивает у него выпивку. Александр щедро отдает ему свой собственный стакан. Алкоголь несколько проясняет рассудок Лафаржа, типичного парижского пересмешника. Жуи — большой поэт, но только для провинциалов. И, кстати, он только подписывает то, что пишут за него его негры. Тальма Абрюск, не лучшего мнения Лафарж и о присутствующем в кафе современных авторах Теолоне или Фердинанди, Лангли. Например, Александр тяжело воспринимает поношение тех, кем он восхищается. К счастью, наконец является Адольф. Быстрее в театр. В Суле есть некоторая аналогия с историей жизни Наполеона, и Тальма пользуется своим физическим сходством с императором. Как только Тальма вышел на сцену, я испустил крик удивления. «О да!» То была та самая мрачная маска человека, которого я видел проезжающим в экипаже с головой склоненной на грудь,